Слышит вдруг Очумелов, «Ребята, не пущай ее! Нынче не вялено кусаться! Держи!» а -а -а -а! Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит из дровяного склада купца Пичугина Прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись с туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск и крик «Не опущай! Из лавок высовываются сонные физиономии и скоро у склада, словно из земли выросши, Собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше влородие», — говорит городовой. «Отчумелов делает полоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку,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 Ваше благородие и в законе нет, чтобы твари терпеть. Я же не каждый будет казаться, что лучше и не жить на свете. Хорошо, говорит Очемелов строго,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 Так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу кушкину, мать. Ялдырин обращается надзиратель городовому, узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля она наверное бешеная чья это собака спрашиваем это кажись генерала жигалова говорит кто-то из толпы генерала жигалова Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко, должно полагать перед дождём. Одного я только не понимаю. Ну, как она могла тебя укусить, обращается Шумел в Хрюкину.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 Цигаркой я и вхарю для смеха. А она не будь дурой, тяпней. Вздорный человек, ваше благородие. Врешь! Крывай! Не видал? Так быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимает, Те кто врет, а кто по совести, Как перед Богом, мой, я же я вру. Так пущай мировой рассудит, У него в законе сказано, нынче все равны. У меня, у самого брата в жандармах, если хотите знать, не рассуждать. Нет, это не генеральская. Глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет. У него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие. Породистый, а это, черт знает что, ни шерсти, ни вида, подлость одна только. И редкую собаку держать, да где же у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально...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 Генеральская, говорит голос из толпы. Наденька, брат Елдерин, на меня пальто. Что-то ветром подуло. Знабит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там, скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, так долго ли испортить, собака нежная тварь? А ты, болван, опусти руку! Нечему свой дурацкий пальцы выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет, Его спросим. Эй, Прохор, поди к милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша? Выдумал. таких у нас отродясь, не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит Ошемелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать, ежели сказал, что бродячие, стал быть, и бродячие истребить, вот и все. Это не наша, продолжает Прохор, это генералова брата. Шиномедниц приехал, наш неохотник до да борзых. брат их охот. Да разве. Братец ихний приехали. Владимир Иваныч! <свят> Спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, Господи, а я и не знал! <свят> Погостить приехали!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 Это запалет Ну чего дрожишь? Ха-ха-ха. Сердитая, сердитая шельма солнце такой. Прохор зовет собаку и идёт с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. — Я еще доберусь до тебя! — грозит ему очемелов И, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.